Глава четвёртая. Уже в течение часа референт адъютант соединял шефа госбезопасности только с тем узким кругом людей, которые были указаны в списке, составленном самим генералом. Он ещё не знал, что очень скоро эти люди станут костяком нового высшего руководства страны некоего госКомитета по чрезвычайному положению. Но по взволнованности голосов И по самому подбору посетителей давно определил эти люди задумали что-то очень серьёзное, нечто такое, о чём ему не только не положено было знать, но и категорически не полагалось догадываться. Правда, появилось в этом списке избранных и допущенных несколько на первый взгляд совершенно необъяснимых людей, как, например, шеф КГБ по Казахстану, называя которого Корягин проворчал, «Да, и обязательно дозвонитесь мне до главного казахского КГБиста Воротова». «Понять не могу, почему я до сих пор не убрал его». «Если бы речь шла об Украине, референт-адъютант еще воспринял бы это как должное». Но обращаться сейчас в такое время в алма-атинский филиал конторы, однако еще больше удивился полковник, когда уже буквально через 10 минут Корягин с холодной вежливостью поинтересовался у него. «Так что там с Алма-Атой?» И только тогда референт-адъютант Нефедов понял свою ошибку. Он до сих пор даже не пытался выйти на связь с Воротовым. Не потому что забыл. Просто сюда, в приемную, звонки шли чередой. Правда, почти всех их полковник глушил, но все равно это отбирало уйму времени. Вот только шефу этого не объяснишь. Пока не удалось, попытался он нагло соврать. Однако Корягин уже понял, что полковник ещё попросту не вычислил казаха-когабиста по табели о важности персон, а потому с ещё более суровым спокойствием произнёс: "Я просил бы вас, полковник Нефёдов, срочно вызвать на связь начальника республиканского управления госбезопасности по Казахстану, генерал-майора Воротова". Нефёдов прекрасно знал, если у шеф доходит до полного титулования кого-либо из подчинённых, хуже приметы не бывает. Вот и сейчас в устах Корягина это прозвучало как первый признак того, что казахский обладатель титулов и званий очень скоро может всех их лишиться и вообще оказаться ниудел. На сей раз полковник попытался с ходу выйти на связь с Воротовым, Но после нескольких попыток связаться ему удалось только с одним из его подчинённых, да ещё с порученцем. Причём оба заявили, что ворота сейчас у первого лица державы. Они отвечали именно так, не республики, а державы, что очень удивило Нефёдова. И оба туманно объясняли своему коллеге из столицы: "Вы же понимаете, какие события у нас здесь происходят". Когда полковник услышал это объяснение от первого собеседника, то не сразу понял, о чём это он. Подумал, что имеется в виду что-то происходящее в связи с переворотом. Когда же об этом обмолвился порученец Воротова, почему-то вдруг постеснялся уточнить, что именно тот имеет в виду. Во-первых, не хотелось бы выглядеть человеком несведущим. Во-вторых, он понимал, что по обычному телефону Разъяснять сложные ситуации в КГБ не принято. Другое дело по спецсвязи. Однако от секретного аппарата ворота, судя по всему, был сейчас далековато. Всё прояснил начальник отдела по связям с общественностью, у которого в конторе было именно то прозвище, которого он заслуживал Проныра. Войдя в кабинет референта дютанта и увидев, что тот маяется в одиночестве, тут же спросил: Так что там слышно из Казахстана? А что должно быть слышно из Казахстана? Что там вообще происходит? Проныра на несколько мгновений застыл с открытым ртом, но сообразив, что Нефёдов действительно не понимает, о чём идёт речь, пояснил. Так ведь сейчас там находится президент России Борис Ельцин, так сказать, с официальным визитом в дружественной стране мать их, дожились. Вот оно в чём дело, понял свою оплошность, полковник. Совершенно упустил это из виду. Не ты один, успокоил его проныры. Все мы упустили его из виду. Именно поэтому он сейчас в Алмате ведёт переговоры с президентом Кусгумбаевым, укрепляет, видите ли, связи между суверенными государствами Российской Федерации и Казахстаном делая при этом вид, что Советского Союза уже не существует, что с этой стороной давно покончено. Как только проныра исчез за дверью, референт-адъютант вновь прошёлся по телефонным замам Воротова и первым уже из тех, кого удалось выловить, передал: "Приказ самого: немедленно разыщите Воротова, пусть тот через же свяжется с Москвой, с шефом". На сей раз цепочка сработала. Уже минут через 10 полковнику слышал в трубке: "Казахстан, Воротов". И тут же доложил об этом Корягину, хотя знал, что у того всё ещё находятся министр внутренних дел и министр обороны. Ну и что там у вас? Жёстко поинтересовался Корягин, как только услышал голос Казаха. "Ситуация под контролем". Конкретнее. Без происшествий. Не понял его Воротов. С Елагиным что? спросил генерал армии голосом нервного учителя, потерявшего надежду обнаружить удвоешника хоть какие-то знания с его возвращением в Москву, исходя из вашего требования, вы ли туда сможете задержать? Насколько? На час мало? Да, но я сказал мало. Однако жёсткость тона председателя госбезопасности Воротова не остепенила Он знал реальное положение дел в республике и исходил из неё. Но ведь это же не наш, российский борт. Не понял? Это же самолёт российский, причём президентский, с российскими пилотами. Им уже доложили об исправности и готовности к полёту. И сейчас борт пребывает под усиленной охраной людей Елагина. Только теперь шеф госбезопасности сообразил. Почему воротов так упрямо цепляется за недоступность борта? Он очевидно решил, что единственная возможность задержать президента России это вывести из строя его самолёт или же запустить ложную тревогу, заставить механиков и спецохрану ещё раз пройтись по всем бортовым узлам. Я ведь не требую, чтобы борт не долетел. Корягин был уверен в надёжности своей спецсвязи а потому мог говорить открытым текстом. «От вас не это требуется, воротов!» «Понятно». И голос казаха показался ему еще более озабоченным. «Существует же, черт возьми, такое понятие, как восточное гостеприимство. Пусть проявят это самое свое хваленое восточное хотя бы на три часа. На три часа!» Воротов изначально определил, что Козгумбаев продержит Елагина на своём восточном гостеприимстве не менее 2 часов. И когда он говорил о часе, это было подстраховкой. Но этот неожиданный звонок председателя госбезопасности, Казахов уже подумал было, что там в Москве что-то очень сильно изменилось. И теперь уже от него потребуют не задержки борта, а наземного устранения Елагина. А что? Ситуация явно способствовала такому повороту событий. Ведь погибнуть Елагин должен был бы не в России, а в Казахстане, где покушение на него можно было бы приписать кому угодно от казахских национал-исламистов до афганских моджахедов. Но каким образом можно заставить президента Казахстана 3 лишних часа продержать в своей столице президента России? от лёт, которого жёстко определён и согласован, и который в силу известных обстоятельств буквально рвётся в Москву, под домашний арест взять его, что ли? Только потому, что Воротов произнёс эти слова уже на удивление спокойно, как бы размышляя вслух, беседуя с самим с собой, нездерженность подчинённого старый чекист ему простил. Мы ведь уже говорили с тобой о прелестях восточного гостеприимства. Неожиданно напомнил Карягин, опять заставив Воротова горько ухмыльнуться: "Словом, решай, генерал, решай. Но при этом помни, на карту сейчас поставлено очень многое".